У восточных народов, особенно у турок, сохранение родовой фамилии считается особой гордостью. Поэтому на Востоке так хотят рождение сына в семье, мужчины и продолжателя рода. При этом подобные традиции сохраняются и в очень образованных современных семьях. Для примера можно вспомнить и премьер-министра Турции, очаровательную госпожу Тансу Чиллер, чей отец, имевший двух дочерей, согласился выдать ее замуж лишь при условии, что будущий муж возьмет их фамилию, и родовая фамилия таким образом будет сохранена. Муж согласился, и теперь он господин Чиллер. Примечание автора. Его не интересовали подробности лечения. Был важен сам факт возможного излечения племянника гости вежливо намекнули, что болгарские власти, учитывая столь чудесное выздоровление, могут разрешить своему гражданину выехать для окончательного выздоровления в Турцию. От радости Намик Абас едва не задушил в своих объятиях Стоянова, представившегося сотрудником Министерства здравоохранения Болгарии и осторожно порекомендовавшего увезти больного для лучшего ухода в Турцию. Намикабас немедленно подал прошение. В рекордно короткие сроки, в три дня, был получен ответ. Ему разрешали увезти начавшего поправляться буквально на глазах Кемаля Аслана. Племянник уже вставал, с разрешения врачей ходил по палате, питался без ограничений. Дядя отправился в однокомнатную квартиру своего племянника и приказал собрать все вещи. После чего объездил лучшие магазины болгарской столицы в поисках достойной одежды для племянника. И, наконец, перед самым Рождеством, когда христиане всего мира праздновали свой праздник, дядя купил билеты на поезд, и с разрешения врачей впервые пришел для серьезного разговора со своим племянником. Кемаль, уже несколько раз видевший своего дядю до этого, встретил его с показным равнодушием. Более того, он даже отказывался ехать в Турцию, утверждая, что все его друзья остаются здесь, в Болгарии, и даже любимая девушка Бася. Дядю это обстоятельство чрезвычайно взволновало. Достаточно было и одной болгарки в их семье, матери самого Кемаля. Он долго просил молодого человека проявить благоразумие и отправиться вместе с ним в Турцию, пока, наконец, не вспомнил покойного отца Кемаля и его дедушку. Наконец, племянник согласился. Они сели в поезд 24 декабря 1974 года. Уже находясь в купе, Кемаль Аслан увидел среди провожавших Тропакова дядя бегал по вагону, радостный и возбужденный. Караев посмотрел в глаза Тропакову. Тот поднял руку на прощание. Караев закрыл глаза. Когда он их открыл, поезд уже тронулся. Теперь в купе сидел Кемаль Аслан. Глава девятая. В назначенное время Кемаль Он приехал в порт. Ему не нужно было искать склады компании, повсюду виднелись указатели. Оставив машину на стоянке и забрав с собой небольшой чемоданчик, он неторопливо пошел к месту встречи. Вчерашняя поездка в батон руж не столько утомила его, сколько огорчила, и он все утро больше думал о Сандре, чем о бывшем полицейском Эрнсте Крайтоне вставшим на путь сотрудничества с мафией. Чемоданчик в его руках казался не особенно тяжелым. Кемаль был в длинном плаще. Конец ноября в Техасе обычно сопровождался сильными ветрами и дождями. Вчера после приезда ему снова позвонил Том. Они обговорили последние детали, и теперь Кемаль ехал навстречу с Крайтоном-1. И совершенно один шел по направлению к складам. Будь он не один, его легко можно было бы разоблачить. Пройти незамеченным рядом с ним было просто невозможно. Он подошел к помещениям, поднялся по лестнице, с трудом открыл железную дверь. Она с грохотом поддалась, и он вошел внутрь.